Внешне не изменилось совсем. Увидев меня, ухнула и с криком кинулась на шею. Я крепко обнял любимую и впился в ее губы. Через некоторое время, оторвавшись, перевел дыхание. — Пётр, заходи, гостем будешь. Приказав холопу затворить двери и идти топить баню, мы отправились в дом. Сели за стол.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 Почувствовав, что разговоры не кончатся до утра, я попросил покушать и вымыться. Конечно, хорошо бы сначала в баню, но натопить ее дело было небыстрым. Настя покраснела, вскочила, побежала на кухню. Я услышал, как она начала торопить кухарок. Слуги из подвала несли вино, холодное пиво, соленья, копчености. Я видел, что в доме все идет налаженным чередом. Мои труды не пошли крахом. Вскоре весь стол был покрыт блюдами с мясом, птицей, разносолами, рыбой и выпивкой. На вино мы не налегали, помятуя о бане, а за еду принялись рьяно. И то, какая на корабле пища! Насытившись и вдоволь наговорившись, Мы отправились с Петром в баню, вдоволь нахлестались вениками, попарились, смыли с себя дорожным пыль и грязь, вышли в предбанник. Там уже лежало чистое белье на обоих, и стоял жбан свежего пива. Попили пиво, попотели, снова по-быстрому обмылись и пошли одеваться. Какое это было блаженство — быть после долгого отсутствия дома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 Извещенные с вечера кухарки приготовили корзину со снедью, и мы пошли к реке. Корабельные давно уже проснулись и, ожидая нас, кушали, собравшись у костра. Поздоровавшись, я отдал долг за одежду и перевоз хозяину. Мы с Петром крепко обнялись на прощание. — Будешь в обскове заходи. Как меня найти, я тебе б сказал. — Ну, а ты, коли мимо Рязани проплывать будешь, же, заходи. Где дом, уже знаешь. А через какое-то время я переберусь в Москву, если ничего не изменится. Мы похлопали друг друга по спинам, и Петр взбежал по сходням на борт. Судно медленно отвалило от причала, гребцы взялись за весла, и ладья вышла на стремнину. Хлопнул, разворачиваясь парус, и Ладья набирая ход, стала удаляться. До свидания, Петр. Я долго махал рукой на прощание. Ну что же, пора возвращаться домой и засучивать рукава. Работы накопилось много. Как за этот год шли дела на моих предприятиях и в банке, как взлелеянный мною госпиталь. Князя тоже надо посетить.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 — Нет, Афанасий, мне бы людейшек, кто оружием хорошо владеет. — А сколько надо? — Ну, пешими человек десять, да две ладьи с воинами, на каждой тоже по десять. — Многовато. С поговори. Десяток он сможет выделить, только платить им будешь сам. Мы прошли к воеводе, Анисиму Пафнуковичу.